Третьего дня когда на гулянии княжначих харртишвили появилась в сопровождении дуэни ониси поначалу растерялся вы говорили шеф их только двое пиковый валеты девица а тут вон еще старуха какая-то объявилась сами вы старуха тюльпанов процедил принц церемонно раскланиваясь с встречной дамой это он наш момус и есть виртуоз маскировки ничего не скажешь только ноги для женщины великоваты да и взгляд больно жесткий это он голубчик больше некому». «Берем?» — азартно прошептала ниси делая вид, что отряхивает снег с плеча господина. «За что?» «Ну, девица, положим, была на лотерее. Есть свидетели. А этого-то и в лицо никто не знает. За что его арестовывать? За то, что старухой нарядился? Нет уж. Он мне, долгожданный, по всей форме должен попасться. На месте преступления с поличным». Честно говоря, Тюльпанов тогда счел, что надворный советник мудрит. Однако, как всегда, получилось по-фандорински. Попался Тетерев на чучелка и попался по всей форме. Теперь не отопрется. Эраст Петрович чиркнул спичкой, раскурил сигару, заговорил сухо, жестко. Главная ваша ошибка, милостивый государь, состоит в том, что вы позволили себе шутить шутки с теми, кто насмешек не прощает. Поскольку арестованный молчал и только сосредоточенно поправлял съехавший нос, Фандорин счел необходимым уточнить. Я имею в виду, во-первых, князя Долгорукого, а во-вторых, себя. Еще никто и никогда не позволял себе так нагло глумиться над моей частной жизнью и со столь неприятными для меня последствиями». Шеф страдальчески поморщился, а сочувственно покивал, вспомнив, каково приходилось Расту Петровичу до тех пор, пока не появилась возможность переехать с Малой Никитской на Воробьевы горы. «Что ж, провернуто было ловко, не спорю», — продолжил, взяв себя в руки Фондорин. «Вещи графини вы, разумеется, вернете, причем незамедлительно, еще до начала процесса. Это обвинение я с вас снимаю, чтобы не трепать в суде имя Ариадны Аркадьевны». Здесь надворный советник о чем-то задумался, потом кивнул сам себе, словно принимая непростое решение, и обернулся к Анисию. «Тюльпанов, если вас не затруднит, сверьте потом вещи по списку, составленному Ариадной Аркадьевной, и отправьте их в Петербург. Адрес Фонтанка, собственный дом графа и графини Апраксиных». Аниси только вздохнул, никак более не посмев выразить своих чувств. Айраст Петрович, видно, рассерженный решением, которое сам же и принял, снова обернулся к задержанному. Что ж, вы неплохо позабавились за мой счет. А за удовольствие, как известно, надо платить. Следующее пятилетие, которое вы проведете на каторге, предоставит вам много досуга для извлечения полезных жизненных уроков. Впредь будете знать, с кем и как шутить. Под тусклостью фондоринского тона Аниси понял что шеф взбешен до самой последней степени. — Позвольте, дорогой, раз Петрович развязно протянуло, то есть протянул дуэнья. Спасибо, что в момент задержания представились, а то бы я так и считал вас индийским высочеством. Это откуда же у вас, спрашивается, набежало пять лет каторги? Давайте-ка сверим наши арифметики. Какие-то рысаки, какая-то золотая речка, лорд, лотерея. Сплошные загадки. Какое все это ко мне имеет отношение? И потом, о каких вещах графине вы говорите? Если они принадлежат графу Апраксину, то почему оказались у вас? Вы что, сожительствуете с чужой женой? Нехорошос. Хотя, конечно, не мое дело. А ежели меня в чем обвиняют, требую очных ставок и доказательств. Уж доказательств всенепременно. Анисий ахнул от подобной наглости и встревоженно оглянулся на шефа. Тот недобро усмехнулся. «А что же вы тут, позвольте узнать, делаете в этом странном наряде в неурочный час?» «Да вот дурака свалял», — ответил Валет и жалостно шмыгнул носом. «Позарился на изумруд. Только ведь это, господа, называется провокация. Вон и жандармы у вас внизу караулят. Тут целый полицейский заговор. Жандармы не знают, кто мы», — не удержавшись, похвастался Анисий. «И ни в каком заговоре не участвуют. Для них мы азиаты. Неважно», — отмахнулся Прощелыга он вас сколько государственных слуг. И все против несчастного бедного человека, которого вы сами же и вовлекли в соблазн. Хороший адвокат вас на суде так высечет, что долго чесаться будете. Да и камню вашему, насколько я понимаю, красная цена черонец. Месяц ареста от силы. А вы, Рост Петрович, говорите пять лет каторги. Моя арифметика точнее. А как же пиковый валет, положенный вами на кровать при двух свидетелях? Надворный советник сердито ткнул недокуренную сигару в пепельницу. «Да, это я некрасиво поступил», – Валет покаянно повесил голову. «Можно сказать, проявил цинизм. Хотел на шайку пиковых Валетов подозрения перевести. Про них вся Москва говорит. Пожалуй, за это мне к месяцу ареста еще церковное покаяние подбавят. Ничего, отмолю грех». Он набожно перекрестился и подмигнул Анисию. И раз Петрович дернул подбородком, словно ему давил воротник а между тем ворот его белой, вышитой восточным орнаментом рубахи был широко расстегнут. Вы забыли о сообщнице. Она-то с лотереей попалась крепко, и не думаю, что согласится отправиться в тюрьму без вас. Да, Мими любит компанию, — не стал спорить арестант. Только сомневаюсь я, что она станет смирно сидеть в вашей клетке. Позвольте-ка, господин Евнух, еще раз на ключик взглянуть. Аниси, посмотрев на шефа, взял ключ покрепче и издалека показал валету. — Да, я не ошибся, — кивнул тот. — Вульгарнейший и допотопнейший замок марки «Бабушкин сундук». Мимочка этакий в секунду шпилькой откроет. Надворный советник и его ассистент сорвались с места одновременно. Фондорин крикнул Мася что-то по-японски, верно, глаз с него не спускать или что иное в этом роде. Японец крепко взял валета за плечи, а что было дальше, тюльпанов не видел, потому что уже выскочил за дверь. Они сбежали по лестнице вниз, пронеслись через вестибюль мимо ошалевших жандармов. увы Дверь в комнату Тарикбея была нараспашку. Птичка упорхнула. Застанав словно от зубной боли, Раст Петрович метнулся обратно к вестибюлю. А неси за ним. — Где она? — рявкнул надворный советник на Вахмистра. Тот разянул рот, потрясенный тем, что индийский принц вдруг заговорил на чистейшем русском языке. «Живей, — Живее отвечай! — прикрикнул на служивого Фондорин. — Где девица? — Так что... — Вахмистр на всякий случай нахлобучил каску и взял под козырек. — Минут пять как вышли а ихние провожатые сказали еще побудут пять минут нервно повторил рост петрович тюльпанов в погоню а вы смотреть в оба сбежали по ступеням крыльца промчались с садом выскочили за ворота я направо вы налево приказал шеф анией заковылял вдоль ограды одна туфля сразу же застряла в снегу пришлось скакать на одной ноге вот ограда кончилась впереди белая лента дороги черные деревья и кусты Ни души тюльпанов закружился на месте словно курица с оттяпанной башкой где искать куда бежать Под обрывом на той стороне ледяной реки в огромной черной чаше лежал гигантский город. Он был почти невидим, лишь кое-где протянулись редкие цепочки уличных фонарей. Но чернота была не пустая, а явно живая. Что-то там внизу сонно дышало, вздыхало, постановало. Дунул ветер, погнал по земле белую труху, и Анисия в его тонком халате пробрало до костей. Надо было возвращаться. Может, Тарасту Петровичу повезло больше? Встретились у ворот. Шеф, увы, тоже вернулся в одиночестве. Дрожа от холода, оба индийца забежали в дом. Странно, жандармов на посту не было. Зато сверху, со второго этажа, доносились грохот, ругань и крики. Что за черт? Фондорин с Анисием, не успев отдышаться после беготни по улице, со всех ног кинулись к лестнице. В спальне все было вверх тормашками. Двое жандармов повисли на плечах у растерзанного, визжащего от ярости массы, а Вахмистер, утирая рукавом красную юшку, целил в японца из револьвера. — Где он? — озираясь, спросил Раст Петрович. «Кто — Кто? — не понял Вахмистер и выплюнул выбитый зуб. «Валет — Валет! — крикнул Аниси. — Ну, в смысле, старуха эта! Масса залопотал что-то по-своему, но седоусый жандарм ткнул его дулом в живот. — Заткнись, нехристь! — Так что, ваше... — служиво запнулся, не зная, как обращаться к странному начальству. — Так что, ваше индейство, стоим внизу, смотрим в оба, как приказано. Вдруг сверху баба кричит. Караул кричит, убивают, спасите. Мы сюда. Глядим этот косоглазый давешнюю старушку, что с барышней была, на пол повалил и гад за горло хватает. Она, бедная, спасите, кричит. Залез вор-китаец. Напал. Этот что-то по-своему бормочет. Мусина, мусина. Здоровый черт, мне вон зуб выбил. терещинки скулу свернул. Где она, эта старуха? Схватил вахмистра за плечи на дворный советник. И видно сильно. Жандарм стал белее мела. «А тут она!» — просипел он. «Куда ей деться? Напужалась да забилась куда-нибудь сыщица? Не извольте! Ой, больно!» И Раст Петрович и Аниси безмолвно переглянулись. «Что снова в погоню с готовностью?» — спросил Тюльпанов поглубже, засовывая ноги в туфли. «Хватит, побегали! Повеселили господина Момуса!» — упавшим голосом ответил надворный советник. Он выпустил жандарма, сел в кресло и безвольно уронил руки. В лице шефа происходили какие-то непонятные перемены. На гладком лбу возникла поперечная складка. Уголки губ поползли вниз. Глаза зажмурились, потом задрожали плечи, и Аниси напугался не на шутку, уж не собирается ли Ераст Петрович разрыдаться. Но тут фандорин хлопнул себя по колену и зашелся в беззвучном, неудержимом, легкомысленнейшем хохоте.